Джонни глубоко вдохнул с облегчением, едва увидев, как парень впереди буквально вытолкнул её из машины. «Слава богу!» — сказал он себе. «Она ограждена от этого». Видать, ни один из них не узнал в ней танцовщицу из клуба, которых у толстяка было всего два или три. Причём лонг сити был именно тем местом, где они зависали в свободное время. Эта каша заварилась ещё в Лонг-Калленде. Но один мимолетный взгляд, одно её "Джонни", и она увязла бы в этой трясине вместе с ним. Он был чертовски напуган, думал, что она вот-вот выдаст себя. Однако сейчас всё нормализовалось. Немудрено, что эти бедные маленькие макаки повелись, ведь она была адски прекрасна в чёрном. Она была прекрасна в чём угодно. Как только они рванули прочь, он повернулся назад и посмотрел на неё сквозь ромбовидное заднее стекло. Затем отмёл их последние возможные подозрения, проскрипев: "Грёбаная маленькая шлюха пыталась вмешаться. Я лучше сдохну в одиночку". Внезапно парень, сидевший рядом, наотмашь влепил ему очередную затрещину, да так, что его глаза буквально наполнили слезами. "Так и случится", пообещал он Жонни. Они проследовали по 168-й и свернули на запад и вырулили на Риверсайд. — Далековато ты забрёл для бруклинского отщепенца, — отметил мерзавец за рулём. — Но, как видишь, недостаточно далеко. — Ох, и не свезло же, Рэдси! — захохотал его напарник. — Большой босс заслал его в Буффало по левой наводке, а Рэдси на дух не переносит Буффало. — его ведь там по малолетке загребли в местную зону. И пока он там шляется, мы сцапали сопричка прямо здесь. В поле зрения не было ни одного автомобиля. Огоньки моста напоминали жемчужные бусы, повисшие в воздухе за ними. Они свернули на юг и резко затормозили. — Так быстро! — благодарно подумал Джонни. — Тогда, наверное, меня не будут лупить. там не будет на это времени». Водилу отключил приборную панель и приказал. «Давай-ка поживее, мы же не хотим здесь проторчать дольше положенного». «Э, всё-таки надо было прихватить ту дамочку», добавил другой. «Она бы нас развлекла». Он достал пистолет, прицелился, передумал и силой, будто хотел раздробить кость, ударил Джонни рукоятью по уху. Тот захрипел, но не отключился. И его ударили ещё раз, уже по другому уху, и продолжили в том же духе. «Та дамочка могла бы устроить нам небольшую вечеринку с обнимашками, пока мы так впустую тратим время. Вот и займись чем-нибудь, чтобы тупо не прохлаждаться», — последовал ответ. «Плед есть? Высуши его, он, кажись, промок». Его собеседник достал медную проволоку из кармашка и обмотал руки Джонни как можно туже. Почти мгновенно содралась кожа, и проволока, оказалось, вгрызлась ему в запястье. После то же самое он проделал и со щиколотками. Затем бандит усадил Джонни в угол и обмотал его пледом до самой шеи. Он вытащил бутылку виски, вылил немного на ладонь и растер по лицу Донована, также обрызгав плед. «Ладно, газой», — пробормотал он. Он слишком воняет. Сошел бы за 150 светофоров сейчас. Зажегся свет. Водитель уже начал вылезать из машины, его ноги мягко спланировали на землю. — Раньше-то было лучше, — мрачно посетовал он. — Старые добрые деньки, когда и светофоров-то не было. — О, ну конечно! В те дни провернуть-то толком не удавалось ничего! — презрительно откликнулся его компаньон. «Все разлетелись по тюрьмам, словно мухи. И заметь, даже за взлом сейфов. Притормози-ка, мы приближаемся». Джонни пришел в себя от чувства, словно к нему прижали раскаленное клеймо, когда машина сворачивала на шоссе на 74 -й. Снаружи его рот ничто не прикрывало, однако полоска ленты, прикрепленная к верхним деснам, смыкала язык с небом. Нечленораздельный бубнёж, сродни пьяному бормотанию, был единственным звуком, который он мог себе позволить. Он видел, как проплывает мимо чёрный контур берега Джерси. Они обогнули Кеннелл-стрит, затем проследовали по обоуэре, всё ещё подававшему признаки жизни. Он понял это поскосившимся дорожным столбам. Потом он углядел проводное кружево одного из мостов. Наверное, Бруклин. Откровенно говоря, по пути им не встретилось ни одного светофора. Все они давно потухли. Их заменяли уличные фонари и огоньки, мерцающие снаружи и внутри автомобилей, стоящих подобно стражам. Замедлились они лишь раз в центре Брухлина, кажется. Там что-то неладное, где-то рядом могли сновать копы. Как по сигналу, оба спутника Джонни разом преисполнились заботой и общительностью. «Головка всё ещё кружится, Джонни?» — спросил один из них. «Не волнуйся, ты окажешься дома. Да уже никогда». «Что ему сейчас нужно?» — сказал тот, что сзади, держа под пледом пистолет, пока ещё не указывающий дулом на Джонни. «Так это чашечка крепкого чёрного кофе». «Похоже, ваш приятель не умеет пить», — прервал его третий голос, — доносящийся из-за пределов машины. Он шутливо заглянул в лицо Джонни, пытаясь рассмотреть как можно пристальнее. «Инг, инг, инг!» — задыхался Донован, пот крупными каплями по его лицу. Он отчаянно взывал к незнакомцу. Лицо отодвинулось обратно. «Ну и вонь! Я бы от одного запаха стал пьяным в стельку!» «А я ведь говорил ему не мешать напитки!» Они свернули в сторону, затем снова окропили его пойлом и ускорились. Парень рядом схватил за щёки ослабшего пленника и запрокинул его голову назад, в угол сиденья. Рана на нижней губе открылась и хлынула кровь. — Это был легавый, — спокойно заметил он. — Даже не знаю, каким чудом он не спалил твои намёки. — Он заметил номера? — вопрос был адресован водителю. Я повернул их еще, когда мы причалили. С этими словами водитель что-то проделал с приборной панелью, послышался хлопающий звук со стороны заднего крыла. Фонари редели, а потом мы исчезли вовсе. Они покинули дебри и майки, райское охотничье угодье толстяка. Вдали нарисовалось исполинское бетонное здание, походившее то ли на склад, то ли на хладокомбинат. «Ну, как бы то ни было, — обратился один из молодчиков к Джонни, — мы растратили твое бабло с толком. Это была отнюдь не мелкая пробежка». Приглядевшись, он понял, что Джонни опять отключился. Он лежал на израненных запястьях, изогнувшись под резким углом с тех пор, как они покинули место, где встретили копа. Они заехали в здание и выволокли Джонни из машины. Тем временем какой-то новый сел за руль, и автомобильный лифт увёз его вниз. Да, этот этаж явно не походил на гараж. Благодаря колотому льду, приложенному к переносице, Джонни Донован уже второй раз за ночь пришёл в сознание. Он пребывал на чердаке, окружение напоминало огромный сарай, половину помещения застилали тени, даже череды конических ламп не хватало на полное освещение этого места. А ещё здесь витал... Жуткий, почти могильный холод. На полу разбросаны опилки, а выстроившийся перед ним ряд фарфоровых холодильных дверей сиял ярким белым светом, ослепляя глаза. Толстяк Борден уже был там. Восседал, подобно горгулье, на высоком трехногом табурете. Под пальто на нем был свитер с высоким горлом. Те двое, что привели Джонни, подняли в воротники верхней одежды, спасаясь от холода. но его раздели до пояса, как только он открыл глаза. Он был полужив-полумёртв. Живот и спина невольно покрылись гусиной кожей. На мгновение они оставили Джонни стоять прямо, но колени подломились, и он упал на опилки. Однако усилием воли он удержал спину прямой, да так и остался, не опускаясь больше. Толстяк затянулся, передал сигарету двум подручным — Затем принялся с интересом и, казалось, без ненависти изучать Джонни. «Почему-то я думал, что увижу нечто типа пары крыльев на худой конец. Или один из этих новых нимбов, сияющих над его башкой. Но я ничего не вижу. А вы, парни? Я бы с места не поднялся и не приковылял бы сюда в этот час, если б знал». Толстяк вел себя очень жеманно и наигранно, притом успевая подмигивать каждому. Один из них отянул за волосы назад голову Донована, осмотрел его приоткрытый рот и вырвал ленту. Пролилось немного крови из бороздок на щеках. Потом они освободили от медной проволоки его запястья. Стряхнув щелчком пепел сигареты, Толстяк протянул. «Вот что я вам скажу. По-моему, с него хватит, а?» «Мы же только хотели пошугать его мальца, не так ли?» «Я думаю, он уже усвоил с этого урок. Может, просто вернуть ему одежду и отпустить домой? Что скажете?» Он одарил каждого из них долгим намекающим взглядом, так что те уловили его мысли. «Но сначала, конечно, мы зададим ему тон. Допросим его, как подобает». Он скажет, что ему жаль и всё такое. «Теперь, видится мне, ты ползаешь здесь, прямо у моих ног. И всё, что ты вынужден делать, — это просить, умолять нещадно. И только тогда мы прекратим это». Но Джонни не уловил некую напряжённую готовность в его ногах. Знал, что это напряжение — притеча удара по лицу, едва ли он начнёт исполнять условия. он нарушенно не сдвинется с места. И причина тому не только очевидная фальшивость предложения Толстяка. Будь оно подлинным, позволяно выйти ему сухим из воды, он всё равно не стал бы унижаться. Жизнь не так уж драгоценна. У любого есть душа. Даже у парня из ниоткуда, по которому никто не будет скучать и который попал в капкан холодильного завода. Он извернулся скованными ногами, и немного проковылял навстречу Бифи. Один из них держал его пальтою рубашку в качестве приманки, но Джонни даже не обратил на него внимания. Он уставился в поросячьи глазёнки большой шишки, затем внезапно и почти беззвучно наградил толстяка кровавым плевком прямо в лицо. «Это самая чистая вещь, когда-либо касавшаяся тебя», — хрипло выдавил он. «А теперь дай мне умереть», чтобы я больше не видел и не чуял тебя. Это мои последние слова. Теперь попробуйте выбить из меня ещё хоть что-то. Они тут же сбили его с ног на спину, а он просто лежал и смотрел в потолок. Толстяк очень медленно поднялся с табурета. Его лицо пылало от ярости. Он вытер тыльной стороной ладони щеку, в то же время сделав знак: "Подай-ка мне его пояс". Они вложили требуемый предмет ему в ладонь. Он обмотал пояс вокруг кисти, поймал конец с плоской серебряной бляхой. «Сгоняй-ка вниз на лифте и притащи сюда мешок соли!» Его взгляд не расставался с лицом Джонни. Другому типу он приказал. «Сдави ему шею ногой и не отпускай. Когда я скажу, перевернёшь его». Затем он обратился уже к самому Джонни. «А теперь слушай сюда, пока ещё можешь. Послушай, что тебя ждёт. Тебе разорвут кожу до да мяса твоим же собственным ремнём. Это соль, парень. Соль. Она задержит твоё кровотечение, так что процесс затянется на час или два. Ты сдохнешь в адских муках». Джонни не ответил. Толстяк стянул с себя пальто, взмахнул поясом с серебристой бляхой и, яростно шипя, обрушил на свою жертву град молниеносных ударов. Его помощник давил ногой прямо на свежую рану. И больше ни звука.